Глава 27. Возраст Он не так уж молод, чтобы ухаживать, но не настолько стар, чтобы волочиться. Ищите женщину. После всестороннего обсуждения было принято решение Метрокрафта Крафта все же покормить, но, как говорится, без фанатизма. А дальше уже действовать по ситуации. Как сказал хозяйственный Рассел. Может, он откажется нам помогать? Так чего тогда на него зря продукты переводить? Рациональный подход Домового был одобрен котами и Сильвио, так что мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. О прибытии колдуна нас известил негромкий, но звонкий звук, похожий на колокольчик, и мы все дружно направились в холл. Там через минуту открылось окно индивидуального портала, и к нам шагнул высокий, худой, но не тощий субъект невнятного возраста. Длинные русые волосы были собраны в хвост, глаза прятались за дымчатыми очками, а на носу с аристократической горбинкой обнаружились забавные конопушки. Появившемуся перед нами колдуну на вид можно было дать лет 30 с небольшим. А сколько ему было на самом деле, лучше, наверное, даже не знать. Нейтральная одежда — Темные брюки, заправленные в невысокие сапожки и клетчатая рубашка, тоже сведений особо не добавляла. «Добро пожаловать в Маунтин-Кастел», Кастл, вежливо обратилась я к гостю, который с живым интересом оглядывался по сторонам. «Я Тереза Бриджес, экономка». «Но я Мэттер Крафт», — неожиданно глубоким низким голосом сообщил визитер. «Это вы тут все так хорошо сделали?» Общими усилиями. Я улыбнулась, так как похвала была мне приятна. Но я очень рада, что вы оценили. Сил мы вложили действительно очень много. «Мэтр!» В коридоре раздалось цоканье костяных пяток, и в холл вбежал отвлекшийся на что-то и потому отставший от нас Сильвио. «Сильвио!» воскликнул странный колдун и радостно протянул в сторону скелета руки. Дружище, ты, конечно, изрядно изменился за прошедшее время, но я все равно чрезвычайно рад тебя видеть. Мэттер! дворецкий осторожно сжал ладони колдуна. Как же замечательно, что вы нашли время и смогли нас навестить. Поверьте, мы ни за что не решились бы беспокоить. «Оставь, Сильвию!» — отмахнулся мэтр Крафт и с любопытством уставился на меня. «А вы, значит, и есть та самая хозяйка Тереза, о которой я столько слышал?» «Видимо, да», — я пожала плечами и на всякий случай уточнила. «Простите, а Крафт — это фамилия или имя?» «Просто Крафт», — ухмыльнулся колдун. Можно считать это прозвищем, но я привык, меня все так зовут лет уже много, в общем. Итак, что у вас случилось? Хотелось бы услышать историю еще раз и с подробностями, так как я знаком исключительно с кошачьей версией, причем в кратком варианте. «Но приехали?» — с некоторым подозрением уточнила я. «Вот так вот просто?» «Именно так!» — кивнул он и, наконец-то, снял очки, за которыми обнаружились глаза удивительного орехового цвета в таких шикарных ресницах, что можно было умереть от зависти. «Меня заинтересовала ваша просьба. Тем более, что я как раз сейчас занимаюсь исследованиями в этой области магии. Так что для меня это своего рода полезный опыт. «Мы бы хотели вас попросить, мэтр», — взял слово Сильвио, — «вызвать дух лорда Джакома Ротта, бывшего владельца Маунтин Кастел. Впрочем, вы же его знаете. У нас к нему вопрос, решить который может только он. Не то чтобы нам хотелось беспокоить дух, но мы просто не видим иного выхода». «Что же вы хотите от лорда Джакома?» Мэтр даже руки потер в предвкушении интересной истории. «Нам нужно, чтобы он принял Терезу в рот и дал ей имя Ротт, сообщил дворецкий, а колдун даже не подумал скрыть изумление. «Видите ли, мэтр, нынешний наследник лорда Джакома, лорд Серджо Ротта, совершенно не оправдал наших надежд и нашего доверия». Он оказался человеком пустым, легкомысленным, желающим только денег и не ценящим труд других людей. И нам очень не хотелось бы, чтобы Маунтин Кастл, об особой роли которого вы, разумеется, в курсе, достался личности недостойной. А с Терезой мы будем уверены, что замок и ферма в надежных руках. А как к такой смене власти отнесутся другие участники процесса? Загорцы народ непростой. Не мне тебе рассказывать, Сильвию. Ой, это вообще не проблема, влез в разговор Сильвестр. Наша хозяйка Тереза с ними дружит. Даже более того, князь Михаил обещал ей орден, а княжич младший замуж зовет. «Вот даже как!» — задумчиво сверкнул вновь надетыми очками колдун. «То есть с загорцами у вас все хорошо?» «Просто отлично!» — заверил его кот. «Нам, кстати, даже вашего правителя в мужья предлагали, но мы княжича выбрали. Он и поближе, да и помоложе будет». «И кто же это выступал с такими предложениями?» Видно было, что Мэттер от души веселится. «Так ваш этот... Как его там, Тереза?» — кошак повернулся ко мне. «Полномочный Олбрайт, ответила я, и колдун непонятно хмыкнул. «Но вы отказались, Тереза, я правильно понял?» «Отказалась, не стала скрывать я. Мое сердце уже отдано, Мэтр Крафт». Колдун достаточно долго молчал, а потом откинулся на спинку кресла в котором устроился, и решительно заявил. «Я вам помогу, но прежде всего потому, что мне самому ужасно интересно, что из этой затеи получится. Да и с Джакомо встретиться через столько лет неплохо. Старик был интереснейшей личностью». «А когда вы сможете это сделать?» — поинтересовалась я, уже прикидывая, где мне разместить внезапного гостя. — Да вот сейчас и займемся, жизнерадостно ответил мэтр. — Как спустимся в подвал, так и призовем нашего лорда. Следующие полчаса для меня слились в одну сплошную череду распоряжений, приказов, просьб, необходимости подержать, принести, открыть, закрыть и так далее. Поэтому, когда в подвале, куда мы спустились нашей маленькой компанией, наступила тишина, я уже соображала достаточно плохо. Мэтр Крафт привычно начертил большую пентаграмму, расставил по углам свечи и начал нараспев читать заклинания. Я тихонько отползла в уголок и вжалась в небольшую нишу, потому что мне казалось, что меня размажет по стенке настолько мощно была выплеснувшаяся магия. Какое-то время ничего не происходило, и я уже подумала было, что ничего из нашей безумной затеи не получится — когда в центре пентаграммы начал закручиваться туманный вихрь, постепенно сформировавшийся в человеческую фигуру. Я, хлопая глазами, таращилась на возникшего в пентаграмме крупного мужчину с гривой белых волос, кустистыми бровями и крючковатым носом. — И что это значит? — густым басом проговорил он, оглядываясь. — Крафт! Ты что ли? Я, мой друг, дрогнувшим голосом отозвался колдун. Прости, что потревожил тебя, но дело действительно серьезное. Неужели? Насмешливо фыркнул призрак и вдруг увидел замершего у стены Сильвио. Сильвио, это ты мой верный друг и помощник. «Ты все же сделал то, о чем я просил тебя!» «А как же иначе, лорд Джакома?» — всплеснул костяными руками дворецкий. «Как же я мог ослушаться? Я ведь и попросил мэтра пробудить вас, то есть призвать. Не знаю, как сказать правильно». «Что же заставило тебя пойти на такой шаг?» Заинтересованно прищурился призрак лорда Джакома. -Паш наследник, лорд Серджо Ротта! начал Сильвио, но лорд Джакома его перебил. Серджо! Это который? ⁇ Вроде так называли мальчишек в семейке Джины, дочери Карлоса, моего кузена. Бестолковая линия, пустая. «Так что он натворил?» «В том-то и дело, что ничего», — вздохнул дворецкий. «Ему не нужен маунтин-кастл, не нужна ферма. Его интересуют только деньги и развлечения. Ни загорцы, ни колдуны не хотят иметь с ним ничего общего и отказываются вести с ним дела». «Это значит, что дело всей моей жизни погибло или вот-вот разрушится?» В голосе бывшего владельца Маунтин Кастл была такая тоска, что у меня слезы навернулись на глаза. «Нет», — Сильвио поманил меня к себе, и я осторожно выбралась поближе к пентаграмме. «Это Тереза Бриджес», — представил меня Дворецкий. Она новая экономка Маунтин Кастел, и она за полтора месяца восстановила замок, подружилась с загорцами, наладила отношения с котами, в общем, отнеслась к замку со всей душой. И мы хотели попросить вас, лорд Джакома, принять девочку в рот, дать ей возможность заниматься замком и фермой на законных основаниях. Просто лорд Серджио пропьет его или в карты спустит. А не хотелось бы. Призрак долго смотрел на меня, но я не ощущала с его стороны ни малейшей враждебности. Скорее, ощущала ужасную усталость и грусть. Пауза стала затягиваться, когда призрак велел. «Подойди ближе, дитя. Дай мне в тебя всмотреться получше. Скажи. Почему ты столько сил отдаёшь чужому замку? Я привыкла хорошо выполнять свою работу, честно ответила я. Я и в колледже была отличницей, и здесь стараюсь не халтурить. А ты не хотела бы просто выйти замуж за того же Серджо? Хитро прищурившись, спросил лорд Джакома. Это была бы неплохая партия. — Ну, во-первых, Серджио никогда не женится на девушке моего социального статуса, — я пожала плечами. — Да и я не сторонница брака без любви. К тому же у меня есть тот, кому я отдала свое сердце. А во-вторых, он совершенно не тот человек, рядом с которым я хотела бы прожить жизнь. — Младший Загорский княжич Игнат, — громким шепотом сообщил Сильвио. Ждет не дождется, пока у Терезы контракт закончится. «Ты выходишь замуж за Загорского княжича?» Кустовые брови удивленно дрогнули. «По любви?» «А как же еще можно выходить замуж?» «По расчету, например», — вступил в беседу мэтр Крафт. «Большинство девушек так и делает, как мне кажется». И князь Михаил отдал Терезе монету, чтобы она сама решила, что с ней делать. «Отдал монету? Сам? Добровольно?» Лорд Джакома явно был впечатлен поступком князя Михаила. «За какие же это заслуги, интересно?» Тереза помогала раненым, когда была в крепости в Большом Загорье. Тут же отчитался дворецкий, не дав мне слова вставить. Да и вообще, князь так и сказал лорду Серджио, что, мол, дела только с Терезой вести будет. Так тот обиделся и в столицу умотал, нас тут бросил. Интересно, протянул призрак, задумчиво покачиваясь на месте. Очень интересно. Значит, ты, девочка, хочешь собрать все три монеты, чтобы открыть сокровищницу? Нет, не хочу. Кажется, на этот раз мне действительно удалось удивить лорда Джакома. Это ваши сокровища, и я никакого отношения к ним не имею. Но отдавать лорду Серджу тоже не хочу, так как пользы замку от этого не будет никакой. Да и котики одичают окончательно. «Мы за Терезу», — мурлыкнул откуда-то снизу Сильвестр. А я почему-то подумала, что если бы в подвале были шторы, за ними наверняка столпились бы хвостатые зрители. «Она настоящая хозяйка». «И я за Терезу», — решительно заявил просочившийся сквозь стену Рассел. «Она для замка всё делает, хотя и не хозяйка, а только экономка. А уж как он расцветет, если она полноправной хозяйкой станет!» Тут домовой мечтательно закатил глаза и причмокнул. «А чтобы ты не сомневался, — продолжил вдруг Сильвестр, — мы готовы отдать то, что ты передал нам и что мы хранили в строжайшем секрете столько лет». С этими словами он громко мяукнул, и в подвал бесшумно спустились по лестнице Шушпан и Фион. Рыжий кошак крепко держал в зубах мешочек, как две капли воды, похожи на тот, что отдал мне князь Михаил. — Мы готовы передать Терезе вторую монету, — торжественно сообщил Шушпан. — Она станет достойной хозяйкой замка и, в отличие от Серджо не посрамит честь рода лордов Ротта. Повисла тишина, которую нарушил внезапный грохот наверху, а потом на верхней ступеньке появился тот, о ком недавно тут вспоминали, а именно лорд Серджо Ротта, собственной персоной.